Глава сорок четвертая. На следующее утро Гарри и София шли по проспекту Кастильяна по направлению к посольству. Гарри с удовольствием взял бы ее за руку, но рядом находились двое гвардейцев. Ночью снова похолодало. На тротуаре виднелись темные заплатки изо льда, грязь в канавах подмерзла. Люди спешили на работу, подняв воротники пальто. Однако снега не было, ясное утреннее небо окрасилось в голубой электрик. «Ты не боишься?» — спросил Гарри. «Нет». София улыбнулась ему. «Придется всего лишь заполнить несколько бумаг, а испанцы к этому привычны. Вчера они задавали вопросы о моих политических взглядах». Для церемонии бракосочетания нужно было подготовить документы, и сегодня утром Софии предстояла беседа с посольским юристом, который хотел пообщаться с ней наедине. Но после она собиралась зайти в кабинет Гарри. «Завтра в это же время мы будем на пути в Коэнку», — сказал он. «А ты уверен, что посол отправит Берни обратно в Англию?» «Должен отправить. Он не может поступать против закона». «А здесь поступают постоянно». «Англия другая», — сказал Гарри. «Она несовершенна, но в этом смысле там все иначе. Надеюсь». «Попроси секретаршу, пусть позвонит мне, когда ты выйдешь от юриста». «Посмотришь мой кабинет. Время сегодня будет тянуться медленно». «Когда тебе нужно быть на молокозаводе?» «К двенадцати. У меня дневная смена». Я получил письмо от Уилла. Он снял для нас дом на окраине Кембриджа. Там четыре спальни. София рассмеялась и покачала головой при мысли о такой роскоши. «Мы сможем въехать туда, когда захотим. Потом я займусь поиском преподавательской работы и найду врача для пака. А я буду брать уроки английского. И смотри, веди себя хорошо» улыбнулся ей Гарри. «Не дерзи учителю. Я постараюсь». София огляделась. Вокруг высокие дома проспекта Кастильяна. Над головой голубое мадридское небо. «Надо же! Через пару недель мы будем далеко отсюда», сказала она. «Англия сперва покажется тебе странной. Придется привыкать к чопорности англичан. Они не говорят того, что думают. Ты говоришь. Тебе. Ну, вот и посольство. Видишь флаг?» Гарри вписал Софию в лист посетителей и подождал вместе с ней адвоката, грубовато добродушного мужчину, который представился, пожал им обоим руки и увел Софию. Гарри смотрел им вслед, когда открылась другая дверь, и вошел вивер. «Здорово, Брэд! Не идешь в Испанскую академию? Лучше поторопись, а то мы опоздаем. Я дежурю. Ах, да, я забыл. Столько вечеринок в это время года. У тебя завтра выходной?» «Да, я забронировал машину, решил прокатиться по округе». «Не холодновато для прогулок?» «Ну ладно, желаю тебе хорошо провести время. Увидимся на следующей неделе». Толхерст сидел за своим столом. Рядом с ним лежала стопка папок, а перед ним — листы с расчетами, сделанными его аккуратным круглым почерком. «Траты агентов?» «Да, нужно закончить с этим до Рождества. Идешь завтра на прием в американское посольство? Будет весело». «Нет, у меня выходной». Еду с Софией за город. Гарри ощутил в себе искру былой симпатии к нему. — Слушай, Толли, по поводу свадьбы, я благодарен тебе за помощь. — О, перестань. — Мне жаль, что с Форсайтом ничего не вышло. Толхерт сложил руки на пузе. Он потолстел. — Да что там? По крайней мере, знаем, что у них нет золота. — Есть еще новости. Робко поинтересовался Гарри. По словам капитана, Сэм раздумывал, не сказать ли маэстро, что прииск фальшивый. Тот поймет, насколько глубоко мы в это проникли, но по меньшей мере у него появится важная информация, которую он сможет использовать, позволяя фалангистам и дальше разыгрывать из себя дураков. Понимаю. Гарри это больше не волновало. — Я слышал, ты скоро уезжаешь? — улыбнулся ему Толхерст. — Да, после свадьбы. Мгновение Толли смотрел на Гарри, а потом спросил. «Нашел Шафера?» «Мы попросим брата Софии», — ответил Гарри. Он вдруг понял, что Толхерст надеялся получить предложение. Толхерст, надзиравший за ним. Гарри был благодарен ему за содействие в подготовке свадьбы, но в качестве Шафера его не рассматривал. «Поедешь в Англию на Рождество?» — спросил он, чтобы сменить тему. «Нет», — ворчливо ответил Толли, — «останусь на посту». Буду сидеть тут на случай, если вдруг с нашими агентами что-то случится. Зазвонил телефон. Толхерст снял трубку и кивнул. — Это секретарша. С твоей девушкой закончили. Она говорит, что все в порядке и ждет тебя внизу. Тогда я пошел. Толхерст посмотрел на Гарри. — Кстати, ты больше не встречался с мисс Клэр, девушкой Форсайта? — Вчера пил с ней кофе, — осторожно ответил Гарри. Форсайт, похоже, смылся окончательно и бесповоротно. «Полагаю, дамочка теперь отправится обратно в Англию». В дверь постучали, и вошел пожилой секретарь в сюртуке. Он выглядел встревоженным, взглянул на Гарри сквозь золотой пенсне. «Вы Брэд?» «Да». «Посол хочет видеть вас у себя в кабинете». «Что, зачем?» «Не могли бы вы просто пойти со мной, сэр? Это срочно!» Гарри посмотрел на Толхерста, однако тот лишь созадаченным видом пожал плечами. Тогда Гарри отвернулся от него и двинулся следом за секретарем по коридору. Он был на грани паники. Неужели они как-то узнали про Куэнку? Секретарь ввел своего спутника в кабинет хора. В этой роскошной комнате Гарри не был со дня приезда. Посол стоял за своим столом, одетый в визитку. Его худое лицо порозовело от гнева. Он хмуро взглянул на Гарри и рявкнул на секретаря. «Он здесь единственный?» «Да, господин посол». — Не могу поверить, что всем переводчикам разрешили уйти на прием. Мистер Вивер только что ушел, сэр. Он был последний. Я пытался дозвониться в Испанскую Академию, но у них выключены телефоны. Хор смерил Гарри ледяным взглядом. — Ну что ж, придется вам, бред Почему вы не на приеме? — Моя невеста здесь получает документы для нашей свадьбы. Хор хмыкнул и нетерпеливо махнул секретарю, чтобы тот удалился. — Где ваш парадный костюм? — накинулся он на Гарри. «Дома. Тогда вам придется позаимствовать у кого-нибудь здесь, а теперь слушайте. Я много недель пытаюсь добиться приема у генералиссимуса. Он заставляет меня ждать, откладывает встречу, тогда как фон Шторрер с итальянцами таскаются к нему каждые пять минут». Голос хора был полон обиженной злобы. «Потом вдруг сегодня утром, ни с того ни с сего, я получаю сообщение, что он готов встретиться со мной. Я должен идти». «Есть важные вопросы, которые нужно обсудить, и необходимо, чтобы мое присутствие почувствовали...» Он помолчал и добавил. «Я, конечно, читаю по-испански, но говорю недостаточно бегло». Гарри хотелось рассмеяться от облегчения. Поза хора тоже была смешна. Все знали, что посол и двух слов по-испански связать не может. «Да, сэр». «Так что мне понадобится переводчик. Пожалуйста, будьте готовы через полчаса. Мы поедем в эльпардо «Вы ведь уже переводили на встречах с младшими министрами?» «Да, сэр, и несколько речей Франко». Хор раздраженно мотнул головой. «Не называйте его так! Вы имеете в виду генералиссимуса Франко, он глава государства!» И посол еще раз покачал головой. «Вот почему мне нужен опытный человек. Идите, готовьтесь!» Он погнал Гарри прочь, махнув на него рукой, как на надоедливую мошку. Поездка к особняку на севере города, который Франко экспроприировал и сделал своей резиденцией, заняла много времени. Машина добралась до окраин Мадрида, и дальше дорога пошла вдоль реки Мансонарес, которая несла свои холодные серые воды между высокими берегами, поросшими голыми, как скелеты, деревьями. Сидя с хором на заднем сиденье, Гарри смотрел на небо. Оно оставалось безоблачным, льдисто-голубым. Он отчаянно надеялся что и завтра снега не будет. Гарри взял один из костюмов, которые хранились в посольстве, и вернулся в кабинет хора. Потом вместе с послом прошел в приемную, сидевшая там в ожидании София посмотрела на них с удивлением. Гарри приблизился к ней и быстро объяснил, в чем дело, под нетерпеливым взглядом хора. Когда Гарри упомянул имя франко София поджала губы. Выходя из посольства, он чувствовал, что она глядит им вслед. Посол просматривал документы из папки и делал пометки черной перьевой ручкой. Через какое-то время он повернулся к Гарри. — В процессе перевода постарайтесь передавать точный смысл моих слов и не смотрите в глаза генералиссимусу, это считается дерзостью. — Да, сэр. — хорхмыкнул. — У него на столе стоят фотографии Гитлера и Муссолини. Не пяльтесь на них, просто игнорируйте. Посол провел рукой по своим жидким волосам. Я собираюсь сказать несколько довольно резких слов по поводу пропаганды в прессе в пользу оси. Но вы говорите официальным тоном, без эмоций, как дворецкий, поняли? Да, сэр? Если генералисимус разумный человек, он поблагодарит меня за дополнительные поставки пшеницы, которые Уинстон, благодаря моим уговорам, позволил им получить. Однако разумность — последнее из его качеств. Все это так внезапно, совершенно внезапно. Хор достал расческу и пригладил волосы. В голове у Гарри пронеслись образы. Женщину, которая рылась в мусорном баке, берут под арест за то, что ей ветром закинул юбку на голову. Дикие собаки нападают на Энрике. Пака обнимает мертвое тело Елены. И вот теперь он едет навстречу с человеком, который стал творцом этой новой Испании. Машина въехала в деревушку. Все здания тут превратили в казармы юду сновали военные солдаты заглядывали в машину пока она ехала вдоль высокой ограды водитель остановил ее у железных ворот которые охраняли пулеметчики и протянул им документы на проверку потом ворота открылись и они медленно въехали во двор охранники отсалютовали вскинув руки дворец Альпарда представлял собой трехэтажное здание из желтого камня окруженное за индивелыми лужайками по бокам от ведущей к входу лестницы Стояли охранники-марокканцы с копьями. Один из них подошел и открыл дверцу машины. Откуда-то донесся печальный крик павлина. Гарри поежился. Казалось, здесь было еще холоднее, чем в Мадриде. Сотрудник в штатском встретил их у лестницы и провел через анфиладу комнат, обставленных мебелью XVIII века, изысканной, но пыльной. Сердце Гарри забилось чаще. Они подошли к большой двери, по бокам от которой тоже стояли марокканцы с бесстрастными смуглыми лицами. Один стукнул в дверь, и помощник в штатском отвел посетителей внутрь. Кабинет Франка был просторный, с массивной темной мебелью, из-за которой помещение казалось мрачным, несмотря налившиеся в высокие окна солнечный свет. На стенах висели тяжелые старые гобелены с батальными сценами времен Средневековья. Генералиссимус стоял перед большим столом, на котором действительно, как и говорил хор, красовались портреты Гитлера, Муссолини и, к удивлению Гарри, одного из пап. Франко был в генеральской форме, с широким красным поясом на толстом животе. Его желтоватое лицо выражало высокомерие. Гарри ожидал увидеть человека представительного, но во Франко солидности не было. Лысеющая голова, двойной подбородок и седоватые усики. Он вполне соответствовал характеристике, которую дал ему Сэнди в кафе Рассенант. Похож на банковского клерка. К тому же он был коротышка. Опустив глаза, как ему велели, Гарри увидел на ногах у генералиссимуса ботинки на высокой подошве. — Генералиссимус, buenos диас сказал хор. На это, по крайней мере, его испанского хватило. — Экселленция! — голос у франко был высокий, визгливый. Он пожал руку хору, не обратив внимания на Гарри. Ассистент занял место позади генералиссимуса. — Вы просили о встрече, экселенция, — мягко сказал Франко. — Рад, что наконец получил возможность увидеться с вами, — укоризненно произнес хор. Франко не дрогнул, стоило отдать ему должное. Правительство его величества было сильно обеспокоено поддержкой, которую оказывают оси газеты. Они буквально подстрекают испанцев к войне. Гарри перевел, стараясь говорить ровно и без эмоций. Тут Франко повернулся и посмотрел на него. Глаза у генералиссимуса были большие и влажные, но какие-то пустые. Пожав плечами, Франко снова уставился на Хора. «Я не отвечаю за прессу, ваше превосходительство. Вы же не хотите, чтобы я вмешивался в работу журналистов?» Он холодно улыбнулся Хору. «Разве не за это нас критикуют либеральные силы?» «Прессу контролирует государственная цензура, генералисимус как вам хорошо известно. И немалое количество сообщений приходят из германского посольства. Я не занимаюсь прессой. Вам следует поговорить об этом с министром внутренних дел». «Разумеется». Голос Хора резал как пила. «Наше правительство относится к таким вещам с величайшей серьезностью». генералисимус покачал головой. Ледяная улыбка снова тронула его губы. «Ах, ваше превосходительство! Меня огорчают препятствия к дружбе между нашими странами. Если бы вы могли примириться с Германией, канцлер Гитлер не хочет видеть крах Британской империи». «Мы никогда не позволим немцам доминировать в Европе», — резко ответил Хор. «Но они доминируют, посол! Они уже доминируют!» Рядом с Франко стоял большой старинный глобус. Генералиссимус протянул к нему на удивление нежную руку, и мягко повернул сферу. «Я знаю, англичане — гордый народ, как и мы, испанцы. Но нужно смотреть в лицо реальности». Он снова покачал головой. «Всего два года назад, когда он подписал Мюнхенское соглашение, я думал, ваш старый друг, мистер Чайберлен, присоединится к немцам и повернется против настоящего врага — большевиков. Но теперь слишком поздно. Франко вздохнул. По мере того, как Гарри переводил, хор костенел от злости. «Нет смысла это обсуждать», — резко сказал он. «Британия никогда не сдастся». генералисимус подобрался. Его холодный взгляд напомнил Гарри лицо с монет. «Тогда, боюсь, вы потерпите поражение», — сказал он. Хор сменил тему. «Я хотел обсудить импорт пшеницы. Вашему правительству нужно подать заявку на ее провоз через блокаду». «Мы по-прежнему контролируем моря», — жёлчно напомнил он. «Нам нужны гарантии, что эта пшеница не будет реэкспортирована в Германию. и за неё целиком и полностью расплатится правительство Испании». Франко снова улыбнулся, на этот раз с неподдельным весельем. «Так и будет. Аргентина согласилась принять условия кредита. В конце концов, у нас нет запасов золота. Мы сами его не производим». Он медленно повернулся, и все с той же улыбкой посмотрел на переводчика. Тем не менее, в его глазах было нечто, испугавшее Гарри. «Я только вчера говорил об этом с генералом Маэстре», негромко добавил генералисимус «О, Боже!» — подумал Гарри. «Он знает!» — хор сказал Маэстре, а тот сообщил франко Посол испуганно посмотрел на генералиссимуса. «Надеюсь, все пройдет гладко. В противном случае...» Франко вновь пожал плечами. «Нам бы не хотелось смотреть на Англию, как на врага. Но всегда остается вопрос, как действует власть в отношениях с нами, открытых и тайных». Он изогнул брови и посмотрел на хора. Посол покраснел. «Интересно, что сказал бы Франко, зная он про рыцарей святого Георгия?» — подумал Гарри, и, чтобы держаться увереннее, оперся о стоявший у него за спиной столик. По пути в Мадрид Хор пребывал в ярости. Встреча продолжалась еще полчаса. Посол обсуждал торговые соглашения и слухи о грузовиках с продуктами, которые отправляют во Францию для немецкой армии, но потерял инициативу. франк вел себя так, будто он обиженная сторона в переговорах с назойливым оппонентом. «Подождите, пока я увижусь с Хилгартом», — резко заявил Хор, сердито глядя на Гарри. «Меня там унизили! Унизили!» Затем он меня и позвал, чтобы бросить мне в лицо этот проклятый прииск. Да, еще повезло, черт возьми, что именно вы оказались единственным доступным переводчиком. Эти авантюры нужно прекратить. Я выглядел дураком. Посол не говорил, а гневно шипел. Тонкие черты его лица превратились в маску ярости. На щеку Гарри брызнула капля слюны. Мне очень жаль, сэр. «Маэстры, должно быть, все сказал Франко, после того, как Хилгард дал ему знать, что этот прииск — сплошное надувательство. Он выставил дураками фалангистов. Но мы выглядели еще хуже!» Хор сделал глубокий вдох. «Очень кстати, что вы скоро уезжаете. Нужно обязательно сделать так, чтобы генералиссимус узнал об этом. Женить бы на испанской девушке из низов. Не знаю, как это поможет вашей будущей карьере, Брэд. На самом деле, я бы сказал... Это достойное завершение истории. Хор вернулся щелкнув замками, открыл свой чемоданчик и достал оттуда какую-то папку. «К черту тебя!» — подумал Гарри в ответ на его извительное замечание. «Всех вас!» «К черту!»